Экстерьер. Стоянка закусочной. Ночь. Когда Чарли добралась до закусочной, внутри уже было темно, настолько, что она почти не заметила ее в своем безумном беге по дороге. Она не сразу увидела ее очертания, поскольку искала свет. Неоновые розовые и голубые огни вокруг входа, кричащую яркую вывеску, Теплое сияние, льющееся через широкие окна. Однако все это исчезло, сменившись пугающей чернотой. Закусочная закрылась. Здесь никого не было. Внезапно Чарли увидела одинокую машину, всё еще припаркованную на стоянке. Светло-голубой Кадиلاك, который она заметила раньше, когда они приехали с Джошем. Появилась надежда, что кто-то в закусочной все же еще остался. Чарли пошла к двери, с трудом передвигая ставшие свинцовыми ноги. Ее грудь была напряжена. Она бежала не меньше получаса. Получилась самая длинная пробежка в ее жизни. Несмотря на холод, она обливалась потом. Чарли чувствовала это под пальто, ощущала влажную липкость, от которой рубашка прилипла к коже. Она приложила руку к груди и обнаружила, что все еще держит наручники. Она так крепко вцепилась в них, что разжимать пальцы ей пришлось с усилием. Не слишком соображая, куда деть наручники, она засунула их в передний карман джинсов. Правильное решение. Они послужат доказательством, доказательством того, что Джош пытался использовать их против неё и что она защищалась. От этой мысли у нее перехватило дыхание. Она только что убила человека. Нет, она не видела, как умер Джош. Она не могла заставить себя там оставаться. Но она знала, что он мертв. Этот факт заставил ее взглянуть на свои руки, на которых запеклась кровь. Она вытерла их о пальто, в глубине души понимая, что это бессмысленно. Не имело значения, что она уничтожила убийцу, Ее руки будут запятнаны вечно. Чарли попробовала входную дверь закусочной, хотя жалюзи на окнах были опущены, а табличка на двери повернута надписью «Закрыта», Ручка поддалась, когда она надавила на нее. Приоткрыв дверь, она заглянула внутрь. Слабый свет, который она увидела, исходил от витрины с десертом, где еще вращались пироги, и от музыкального автомата. Все кабинки были пусты. Стулья дружины на стойку вверх ногами. Пол блестел от влаги, и его только что вымыли. Ау. Чарли замолкла, надеясь на ответ. Никто не появлялся. Она вошла внутрь и позвала: "Кто-нибудь, мне нужна помощь". Она повернулась к кабинке, которую они с Джошем занимали всего час назад, до глубины души потрясенная тем, как много может измениться за такой короткий промежуток времени. Всего шестьдесят минут назад она была просто напуганной студенткой. Теперь же она стала убийцей. Чарли услышала шум в задней части закусочной, сразу за дверью на кухню. Она обернулась и увидела, как распахнулась дверь, и в нее протиснулась Марч, все еще в униформе и с мокрой тряпкой в руке. Она заметила Чарли и удивленная, остановилась. "Чарли?" спросила она. "Милая, что случилось?" Чарли могла только представлять, как она выглядела в глазах официантки: задыхающаяся, потная, В крови. "Джош", выдохнула она. "Он напал на меня, и я я ударила его ножом". Кослевая рука Мардж взлетела к рту. "Ты в порядке?" тело Чарли ответило за неё. Ее ноги, онемевшие от шока, страха и безостановочного бега, стали подгибаться. Ее пошатывало. Сначала немного, потом сильнее. Внезапно она почти опрокинулась, но ей удалось выпалить целую фразу. Кажется, мы должны позвонить в полицию. Конечно, согласилась Мардж, бросаясь к ней. Конечно, конечно. Чарли все еще шатала, когда женщина, шаркая, подошла к ней сзади. Сначала девушка думала, что официантка пыталась удержать ее в вертикальном положении. Но неожиданно рука Мардж зажала ей нос и рот. Мокрая ладонь, которой она только что держала тряпку, воняющая плесенью и чем-то еще, теперь была прижата к коже Чарли. Какой-то сильный запах заставлял Чарли дергаться и вызывал головокружение. Чарли продолжала падать. Мало того, что закусочная вращалась, так ее еще размывало. Стены, пол, потолок все превращалось в туман. Музыкальный автомат растворился последним. Его разноцветные огоньки вспыхивали как спички перед тем, как их задувают. Затем он тоже исчез.